Глава седьмая. Так, так, так. Драконица медленно подошла к кровати. Гардероб, значит, тебе нужен? В о дворце есть прислуга, но заниматься тобой должна я. А может, меня домой вернуть? решила уточнить Инга на всякий случай еще раз. Это не сон, это просто кошмар. Не хочет она жить в о дворце. Не нужен ей никакой красавчик дракон. Верните обратно, пожалуйста. Нет, жестко обрубила Далия. Я бы с превеликим удовольствием отправила тебя отсюда, но... Она развела руками, давая понять, что очень хочет, но не может. Так что веди себя тихо и проживешь долго, и вылези наконец из этого одеяла. Раздраженно зашипела она. Инга, вздохнув, Вылезла из теплого кокона. Дешевка, продолжала шипеть, далее разглядывая наряд девушки. Ужасная ткань и камни, фальшивка. У нас никто не расшивает танцевальные костюмы настоящими бриллиантами. Со всем возможным спокойствием произнесла Инга, хотя очень хотелось высказаться. Но если допустить, только допустить, что каким-то образом По прихоти маленькой девочки она попала сюда, и эти люди с вертикальными зрачками, называющие себя драконами реальные, то лучше язык попридержать. Драконица Далия или нет, а то, что сестра правителя, это точно. Еще оденет в лохмотья и на сухари посадит. Инга смотрела на замершую Далию, а та прикрыла глаза и будто о чем-то сосредоточенно думала. Драконица, помысленной связи. Ругалась с братом. э й н а р почему я? Потому что я так решил далее. Брат был категоричен. Твоя дочь притащила искру, и мне еще предстоит разгадать, почему создатель послушал ребенка. И как я должна ее одевать? Она тут же перешла на повышенный тон. Как подобает искре золотых драконов! Рыкнул брат. У меня проклятые эльфы шарятся вдоль границы, а ты стрепьем пристаешь. Далее открыла глаза. Эйнар сейчас просто зол и чего доброго, в самом деле отправит ее в дальний замок. Из комнаты не шагу. Скоро прибудет портниха. И драконица стремительно удалилась, оставляя Ингу в одиночестве. Конечно, не шагу. Девушка снова замоталась в одеяло. Да я кале ю еще на подходе к двери. Она вздохнула, желудок жалобно пробурчал о том, что голоден. Хоть бы хлеба и воды предложили. Надеюсь, они вспомнят, что меня нужно покормить. И сами не едят сырое мясо. Инга устроилась среди вороха подушек и принялась внимательно разглядывать комнату. У этих драконов или кто они там, талантливые дизайнеры и архитекторы. Интерьер просто царский, но в то же время легкий, воздушный и даже можно сказать в чем-то лаконичный. Она понятия не имела, сколько прошло времени, но есть хотелось просто зверски. Положение спас ф р о у д не зря он ей понравился. Лекарь вернулся, неся в руках поднос. Как вы себя чувствуете? С мягкой улыбкой спросил он. Проголодались, наверное? Подойдя к столику, дракон принялся ловко переставлять посуду с п о д н о с а на столешницу. Очень, не стала отпираться Инга. Думала, обо мне не вспомнит? Как можно? Всплеснул руками Фроуд. Дар создателя никто не посмеет морить голодом. Ошеломленно произнес он: «Далее обязательно все сделает. Просто сейчас она несколько расстроена кое какими событиями». На это заявление Инга только хмыкнула. Как была в одеяле, так и пошла з а м о т а н н а я к столику, залезла в кресло, пожала д под себя ноги. От тарелки с чем-то напоминающим бульон пахло очень аппетитно. Рядом на плоской тарелке лежал кусок стейка и овощи, а вот вместо чая или воды был какой-то отвар. В еде нет яда. Фроуд устроился в кресле напротив. Не сомневаюсь. Инга взяла ложку. Проще мне шею свернуть. Быстро и эффективно. Инга, вы оскорбляете такими домыслами самого повелителя. Едва ли не в ужасе, сказал лекарь. Не з л и т е Эйнара. И жизнь во дворце будет вам в радость. Только вот девушка в этом сомневалась. Ее уже успели назвать живой куклой, оскорбить, унизить. И если она и дар создателя, то явно какой-то завалящий. Зато еда приятно порадовала. Суп оказался вкусным, мясо сочным, овощи так себе, но она съела все. Неизвестно, когда накормят в следующий раз. А почему я вас понимаю? После еды стало легче воспринимать действительность. Горячий отвар пах п р я н ы м и травами, а на вкус был таким сладким, как будто в него мед положили. Магия, ответил Фрод, словно такое было в порядке вещей. Еще через несколько дней вы сможете читать и писать, если умели это на земле. У меня есть образование. Ответ прозвучал обиженно. Обалдеть! Ее тут приняли за неграмотную наложницу. А можно еще раз повторить, где я оказалась? Инга хотела уточнить, все ли верно она поняла. Вы в горном царстве и уже имели честь познакомиться с нашим повелителем Эйнаром, его родной сестрой Далей и ее дочерью Иларией. Именно она устроила ваш переход. Сестра, не жена. Мысленно произнесла девушка с облегчением. Нет, с сестрой тоже будет не просто. Но полный ауд был бы, если бы Эйнар Поселил ее рядом с собой, имея жену. Но я помню, что оказалось не здесь. Инга продолжала выспрашивать. Было какое-то строение с колоннами без стен на вершине горы. Это храм создателя. Кивнул Фроуд. Малышка смогла проделать долгий и трудный путь. Там еще дракон был, золотой такой, с бирюзовой полосой. Девушка п е р е д е р н у л а плечами, вспомнив жуткую махину. Это повелитель э й н а р л о п о с т а с и дракона. Он что, превращается? Инга с силой сжала бокал с отваром. Мы все превращаемся. Горное царство, царство драконов. Улыбнулся лекарь. А я здесь зачем? Самый главный вопрос, от ответа на который зависело ее будущее. Я не знаю. Ответ ей не понравился. Искру переносят, проведя специальный ритуал. В момент, когда она очень нужна. А с вами так пожелал создатель. Дурацкий мир, решила Инга, раз приходится для решения драконьих проблем похищать девушек с земли, осторожнее надо быть. С удовольствием она бы продолжила разговор с лекарем, пока единственным, кто нормально с ней общался. Но вернулась недовольная Далия. Хорошо, что Инга успела поесть, а то эта драконица всем своим видом отбила бы аппетит. Вставай, раздевайся. приказал а она. У меня нет времени с тобой возиться. Но Инга растерянно повернулась к лекарю. Раздеваться при постороннем мужчине? Я позже зайду. Тот поспешно встал из кресла, ответив поклон, далее вышел из комнаты, не забыв закрыть за собой дверь. Девушка осторожно встала и подошла к драконице, от которой исходили волны недовольства. Раздевайся, рыкнула та. Или у тебя со слухом проблемы? Только убогой нам еще не хватало. Драконица фыркнула, закатив глаза, и покачала головой. Продолжиться потоку оскорблений не дал стук в дверь. Входи, нетерпеливо крикнула Далия. Когда в комнату вошла еще одна драконица, а Инга сразу посмотрела в глаза незнакомке и увидела вытянутый зрачок, окруженный малахитовой радужкой. Сестра повелителя ткнула в нее пальцем и приказала: одеть. Полностью, практично и недорого. Счет отправить казначею Эйнара. Слушаюсь, леди д а л е е Поклонилась драконица. Меня зовут госпожа Грезе. Я помогу подобрать гардероб. Она пару раз обошла по кругу Ингу, переминавшуюся с ноги на ногу. Чудесная вышивка, очень необычная. Я сама вышивала, тихо ответила девушка. Займитесь делом. Дали не собиралась заниматься чужачкой дольше необходимого, поэтому принялась подгонять портниху. Необходимый минимум, конечно, конечно, быстро з а л е п е т а л а госпожа г р е з а Брюки, рубашки, верхняя накидка, платки, кофты и белье. Немного покраснев, добавила Инга, а еще обувь в цветах какого рода? Портниха посмотрела на Далию. Никакого, отмахнулась Та. Все самое простое. К вечеру доставят. Поклонилась госпожа Греза. Замечательно, с о в е р ш е н н о н е и с к р е н н е улыбнулась Далия. Свободно. Она махнула рукой в сторону двери. Низко кланяясь, портниха ушла. Следом же ушла и Далия, не удостоив Ингу больше ни единым взглядом. Ладно, хоть не мешок из-под картошки. Выдохнула Инга, поспешно поднимая о д е я л о Интересно, а до вечера это сколько? Как оказалось, довольно долго. Она успела вдоволь налюбоваться видами из окна. От красоты гор захватывало дух, но было и очень страшно. Такой высоты она никогда не видела. Обрыв уходил вниз, куда-то в черную безну, д за которой начиналась новая гора. Вот на ее вершине сидело облако. Казалось, что оно мягкое-мягкое, на нем можно валяться как на перине. Инга надеялась увидеть парящих в небе драконов, но там даже птицы не пролетали. Она снова поспала, проснувшись, когда за окном стало темнеть. Девушка сонно тёрла глаза, когда вдруг вспыхнул яркий свет, заставив её зажмуриться. "Ставь сюда", вновь раздражённый голос Далии. "Она бывает в другом настроении", подумала Инга, провожая взглядом внесённые коробки, которых было немного. Всего три штуки. Слуга поставил их прямо посреди комнаты и вышел. Надеюсь, как одеваться разберешься. Отпустив шпильку, драконица удалилась, хлопнув дверью. Откладывать разбор покупок Инга не стала. В одной из коробок обнаружились серые полусапожки и мягкие домашние туфли коричневые без изысков. Вот их девушка тотчас и примерила. Даже зажмурилась от того, что ноги больше не соприкасаются с холодным полом. Во второй коробке нашлось белье. Да, такое называют прощай молодость. Она развернула нечто очень похожее на п а н т а л о н ы Интуиция подсказывала, что вряд ли д а л е е носит такие вещи. Вместо привычного бюстгальтера майка. Ну что выдали. Все равно никому демонстрировать она ничего не собиралась. В третьей коробке лежали брюки, рубашки, какая-то накидка, похожая на пончо, гольфы и все это коричневых и серых цветов. Без единого принта или вышивки. Ничего, попрошу нитки, иголку и украшу бисером с костюма, решила Инга. И из юбки что-нибудь придумаю, будет хоть немного веселее. А еще попрошу милого лекаря принести мне расческу. Быстро натянув новое белье, коричневые брюки и серую рубашку, она надела сверху местное понча. Все, теперь она не свергает перед этими драконами ничем лишним. Одеяло было отнесено на кровать, а Инга приступила к тщательному осмотру комнаты. Рядом с дверью в ванную находилась вторая, вот ее и открыла девушка. За этой дверью скрывалась большая гардеробная. Стеллажи с двух сторон могли вместить уйму вещей. Длинная штанга для вешалок, м я г к а я кушетка, туалетный столик и возле него стул с резной спинкой и сиденьем, обитым золотистой тканью, а также зеркало. Огромное зеркало, в котором Инга отражалась с ног до головы, оказывается, из гардеробной в ванную тоже была дверь. Выданные ей вещи уместились на одной полке, да и то полностью ее не заняли. Больше ничего интересного в комнате не нашлось. И Инга снова уселась возле окна. Ну и что ей дальше делать? Если принять это за реальность, то как себя вести? Выпустят ее из этой комнаты когда-нибудь? Похоже, только Фроуд относился к ней нормально. Далее ее не в з л ю б и л а сразу. Правителю ясно дело плевать на простых смертных. Остается еще и Лария, вредная и капризная. Вот это я попала в сказку. Инга смотрела на темнеющее небо, где уже появились первые звезды. На Земле звезды никогда не выглядят как разноцветные огни на елке, а тут все небо в синих, зеленых, красных. И желтых ярких точках. Никаких положенных попаданки бонусов не прибелит о хорошо. Надеюсь, ужин у них есть. Ужин у драконов был. Поднос опять принес лекарь. Он недовольно покосился на поднос со ставленной на него посудой. Инга ее перемыла. Уберите это на подоконник, что ли, или на пол. Я потом пришлю служанку. Он поставил второй поднос на стол. Я принес вам ужин. Спасибо. Улыбнулась Инга. Кажется, кроме вас до меня никому нет дела. Вам больше не холодно? Лекарь сменил тему. э й н а р ничего не хочет слышать об Искре. Утешить гостю ему совершенно нечем. Ну, в одежде гораздо лучше, ответила Инга, пододвигая к себе тарелку супом. Только мне бы еще расческу или гребень, ну и нитки с иголками, иначе я тут с ума сойду от безделья. Я сделаю все возможное. п о о б е щ а л Фрод. Искра ему нравилась. Осталось убедить упрямого Эйнара, что обращаться с ней надо подобающе. л е к а р я с не д а л а любопытства. Зачем ее сюда перенесли? И он с удовольствием разговаривал с девушкой, пытаясь выяснить как можно больше. Приятных сновидений. Отклонился дракон, когда гостья начала клевать носом. А к э й н а р у у него теперь очень, очень много вопросов. Спокойной ночи. Инга зевнула, прикрыв рот ладонью. Ей казалось, что спать она сегодня уже не сможет, но нет, кровать снова манила. А свет как выключить? крикнула она в догонку, когда Фрод уже был возле двери. А вот тут дотроньтесь. Показал лекарь на кристалл стене и ушел. И только уже лежа в постели, девушка сообразила, что забыла спросить, как запирается дверь в спальню.